Террасса была обсажена декоративным кустарником, пальмами и сикоморами. Отсюда открывался вид на Евфрат, который плескался у самого подножья здания, отделённый от него только аллей. Здесь на бусарда остановился и перевёл дух. Затем отстигнул он меч и снял солдатский кожаный нагрудник, от которого ныло всё тело. "Я доволен, что я снова с вами", сказал он и улыбнулся. Да благословят тебя за это великий боги непобедимый, радостно откликнулась Стека. Без тебя нет жизни ни для нас, ни для всех этих редкостей, которые ты собрал в своём дворце. Набусардар сильным на в своём юфти не деревьев. Скульптор молчал, неразговорчивый по натуре, он ничем не выказывал радости от приезда своего щедрого покровителя. Только благодаря Набусардару приютчившего его талант где-деки мог развиваться в полную силу. За эти последние 20 лет он, пожалуй, единственный посвящал себя работе, творчеству, не испытывая нужды, в то время как другие художники бедствовали и умирали от голода под городскими стенами. Вот почему он всякий раз встречал своего повелителя благодарным взглядом, так было и сейчас. Небусардар да знал его молчаливую, склонную к размышлениям, кроткую натуру и потом обратился к нему сам. А ты, мастер, чем ты удивишь нас сегодня? У меня не было времени посмотреть твою новую работу. Не знаю, смогу ли я порадовать твою светлость, но мне удалось обработать рессом диорит из арабского Магана. Это нелёгкий труд. Признал Небусардар но, видимо, в нем найдет воплощение незаурядный замысел. Тека опустилась к ногам своего господина и начала разувать его. Расшнуровала высокие ботинки, которые он собирался ввести теперь в армии. Ноги сопрели от жары, щиклотки были стерты до крови. Она принесла мой великовый тазик с водой и с заботливостью любящей матери приняла смыть ему ноги. — Так диорит, говоришь? — снова начал на бусардар. — Да, ваша светлость! — Это моя давнишняя мечта. Думаю, теперь мне удастся осуществить ее. С тех пор, как мне доставили камень, я без устали работаю днем и ночью. Я всегда говорил себе, что пока не закончу этот труд, не имею права умереть. Надеюсь, великие боги не откажут мне в покровительстве. Смею ли я узнать твою тайну? Это не тайна. Это твоя давняя любовь. Великий Гильгамеш... Гергонеш изумился на Бусардар. "Да", ответил воятель, глаза его сияли. "Я хочу его видеть". Набусардар встал. Он поставил мокрые ноги на полотенце из зелёного полотна, приготовленное так, обтёр с них костьпни и хотел идти. "Терасы на колена от солнца", напомнила прислужница. "Я был ему лёгкие сандалии из кожаных ремешков. Скоро пойдём мы по более раскалённой земле" засмеялся боговодиц. Теперь недолго ждать. Он имел в виду войну с персами. Затем, полный нетерпения, вышел. Но вступив на порог мастерской Гильгамеша во внутреннем дворе, он замеру в земле. Там стояла колоссальных размеров фигура Гильгамеша, высеченная из диорита. У героя было строгое выражение лица и мужественный взгляд, как будто обнимающий просторы страны между тигром и эфратом и истерегущей покой халдейской земли. Губы твердо сжаты, но не безжизненны. Казалось, они произносили в этот момент, «Велик не тот, вблизи которого люди цепеняют от страха, а тот, к кому они приближаются, с чувством уважения. Я покровитель и дух этой страны». Во мне живут её великие мужи, герои прошлых и настоящего, во мне слиты тысячелетия славы и подвиги предков. Смотри на меня и удостои что тим, как они. Небусардар смотрел на статую в нём восхищенье. От каменной фигуры легендарного царя исходила какая-то неведомая сила и передавалась ему. Он снова чувствовал в себе славу и мощь великой истории халдейского народа, как будто и он, подобно Гильгамешу, зажавшему под левым локтем львенка, душил врага своей родины. Ему не терпелось выйти отсюда и встретиться лицам к лицу с недругами своего народа и душить их, душить. Но Буссардар все еще не произнес ни слова о творении скульпта который легко мог истолковать его молчание, как знак неодобрения. Поэтому Гедека сказал, «Если я не угодил тебе, Светлейший, прости меня». Набусардар очнулся, и до него дошел смысл его слов. «Напротив, мастер, это поистине великое произведение», — произнес он. «Я буду приходить сюда и черпать мужество в тяжелые минуты, которые предстоят нам вынести в скором времени». Твое искусство вольет в меня новые силы. О, двоятель опустился перед Набусардаром на колени. Я не достоин столь высокой оценки. Встань, строго приказал Набусардар. Великий дух парит высоко и не падает ниц. Я не достоин твоих слов, прошатал скульптор, вставая. Ты достоин любви и почитания всего народа, ответил полководец.